Чуть забрезжил рассвет, у причального выстрела уже качалась шлюпка со спокойного. Одетый в парадный китель капитан-лейтенант Деревянко поднялся на борт, чтобы самолично проконтролировать подготовку к высадке. Осмотрел приготовленный бочонок, проследил, как его наполняют водой на камбузе и попробовал, действительно ли это вода. Василий Иванович, абсолютно спокойный и даже почти трезвый, одетый в одни лишь трусы да полосатую тряпочную шапочку для защиты от солнца, уже ждал на шканцах. Он снял головной убор и вывернул его наизнанку. Потом спустил трусы и повернулся кругом под сдержанное ржание краснофлотцев, демонстрируя со всех сторон свои мужские достоинства, чтобы деревянка, не дай бог, не заподозрил, будто он прячет там бутылку со спиртом. Раздетого босмана проводили на шлюпку и, усевшись на носу, деревянка сам повел ее по рейду. Цикараза стоял, облокотившись на планшир, и с каждым взмахом весел чувствовал, как от него уплывают золотые часы. Он давно раскаялся во вчерашнем необдуманном вызове, но не в его характере, и не в образе советского военного моряка было брать назад свои слова. И сейчас он грустно смотрел след удаляющемуся боцману, всецело положившись на судьбу. Золотые часы, участь которых казалась уже решенной, так и лежали на столике в его каюте. Капитан третьего ранга даже не спрятал их в карман, словно заранее простившись с дорогой вещью. Поднявшись на мостик и взяв бинокль, он посмотрел, как шлюпка пристала к одной из самых уединенных бочек, куда швартуются лишь случае чрезмерного количества судов на рейде. Как босман, держа бочонок под мышкой, перелез туда и, помахав рукой, лег на спину загорать. Цикарадзе вздохнул и ушел к себе. Несмотря на воскресный день, у командира боевого корабля всегда имелась куча дел. Но сейчас капитан третьего ранга был не в состоянии что-то делать. Он сидел у отдраенного иллюминатора, сквозь который солнце бросало в каюту неуместно веселые блики, от вечно перебегающих волн, и искоса поглядывал на свои потерянные часы. Так прошел день. Цикарадзе без аппетита позавтракал и пообедал. Весь корабль затих вместе с ним. Все от заместителя командира до юнги уже знали про дурацкое пари. И чувствовали, что в данном случае решается не просто судьба командирских часов, а нечто большее. Что боспан Василий Иванович борется за... Если бы они знали в те времена такое слово, то сказали бы за престиж родного корабля. Со спокойного несколько раз семафорили флажками Ехидно спрашивали, сколько времени, и исправны ли командирские часы. Цикараза приказал Вахтиным на провокации не реагировать и ничего не отвечать. Он часто поднимался на мостик и смотрел в бинокль. Василий Иванович вел себя безмятежно, словно отдыхал от своих босманских трудов. В основном спал, загорая на тихонько покачивающейся бочке. Временами прикладывался к воде... Иногда спрыгивал в море и, охлаждаясь, плавал кругами. Место высадки деревянка выбрал так, что между Боцманом и Спокойным ни разу не прошел не только корабль, по воскресному дню движения не было, но даже ни одна шлюпка с уволенными на берег моряками. Никто не смог подойти незаметным и тайно передать Боцману спирт. Впрочем, Цикараза не собирался этого делать. В любых жизненных ситуациях он вел только честную игру. Ему было стыдно за свою мальчишескую выходку. Тем более, что золотые часы, которые он практически уже проиграл хитрому деревянка, а еще друг называется. Эти командирские часы, по сути, не были собственностью одного лишь командира. Он получил их за отличные боевые стрельбы его эсминца, заслаженные и отточенные действия всей команды. И теперь поставил на кон честь корабля. Капитан третьего ранга проклинал себя, и в то же время смутно ощущал, что заключив пари, доверившись своему боцману, он проявил ту степень доверия члену команды, без которой невозможно было даже думать пойти с этой командой в бой. И что хоть повод глуп, но проверка не шуточна. И шагая из каюты на мостике обратно, Цикарадзе, дальним детским уголком своей души, молила невероятного стечения обстоятельств и воли, которые позволили бы босману с честью выйти из этой ситуации, как положено настоящему русскому моряку. Солнце уже клонилось к расплавленному золоту моря, когда над бортом уверенного опять показалась соседская шлюпка. Бодрым, пружинистым шагом деревянка вошел в каюту капитана третьего ранга. Увидел на столике золотые часы, хмыкнул, взял их в руки, поднес к уху, улыбнулся удовлетворенно и снова положил их на стол. С таким видом, что лишь случайно вернул их на место, а не сунул в свой карман. Большие, черные, всегда немного грустные глаза капитана третьего ранга стали еще больше и еще грустнее. «Пора снимать, Василий Иванович», — первым сказал Цикарадзе. «Скоро стемнеет». «Есть снимать боцмана!» Издевательски отдал честь деревянка и пошел к шлюпке. Цикарадзе остался у борта, ожидая своего позора. Бочка колыхалась на волнах в нескольких кабельтовых от уверенного, и он ничего не видел без бинокля. Заметил только, как шлюпка подошла туда, постояла некоторое время, а затем неторопливыми толчками стала приближаться к эсминцу. Вот она была уже рядом. Вот и сам деревянка как-то растерянно забрался на выстрел и, нагнувшись, протянул руки кому-то вниз. И, наконец, Сакарадзе увидел босмана. Тот еле держался на ногах. Неужто старика хватил солнечный удар! с ужасом подумал капитан третьего ранга. Да будь я проклят за такую игру, да я! Вытащенный двумя матросами по шторм-трапу, Босман ступил на палубу. Глаза его были закрыты. Гамарджиба батону Не в себя от волнения, совершенно не в попад, и не к месту закричал Цикарадзе но уже порядком забытом грузинском языке. «Василий Иванович!» «Хазбулат тудалой, бедна сакля твоя!» Неожиданно четко пропил боцман и открыл глаза. «Грибок каянный «Загробные рыдания!» — пробормотал он. «Всегда животворящего Господа совсем на солнце распоясался. Мощи нет, сто спасы митрополита Санкт-Петербургского». Боцман замахнул руками, пытаясь хватиться за леер, и повалился, как куль, в объятия командира. Он был мертвецкий пьян.